Голова 12. Какой медведь? Не вижу никакого медведя. Очень жалею, что у меня нет фотоаппарата с собой. Память превосходная, но так бы я мог показать Елене и братьям их рожи, когда проносился мимо верхом на пылающем медведе. Зрелище было, может, и не самое эффектное, но как минимум эпичное. Урсус видоизменил свои когти, так что теперь они стали похожи на боевые раскаленные клинки. Имя он легко раздирал панцирь жуков, а некоторых тварей просто рвал на куски. На мелочь мы не обращали внимания. Кому повезло, тех просто разметало пылающим тараном. Кому не повезло, остались обугленные останки, втоптанные в землю тонны рычащей горящей метаплоти. Мне со спины медведя сражаться было неудобно. Но и я смог пару раз эпично отбить кузнечиков, пытавшихся спикировать на нас сверху. Заряженные удары отправляли эту мелочь в настоящий полёт, притом чаще всего по кускам. Под временным усилением от такого мощного кристалла мой пророческий глаз вышел на новый уровень. Теперь вместо таймера смерти я видел варианты будущего, в которых могу умереть. По ним я легко вычислял наиболее опасных и резвых противников. Одну группу пришлось обойти, оставив ее Юсупову. В остальных жили телепроекции, пылающие копья, и пару раз я даже пальнул из револьвера, уничтожив двух особо ретивых червей, выбравшихся из-под земли. Третий червь грамотно подгадал момент. Вылетел прямо под медведем, вцепился пастью в Урсуса и поднял нас над землей. Зря он это, честно говоря. А от такой наглости медведь выпустил ему прямо в глотку такую волну пламени, что срать будет больно. Впрочем, не будет. Потому что Урсус разорвал ему пасть еще до того, как червь успел спрятаться обратно под землю. Я в основном поливал поле боя рикошетящей эфирной дробью. Под временным усилением она перестала быть резиновыми шариками. Теперь это больше напоминало свистящую сталь. Поиграв немного с диаметром сфер, Я нашел оптимальный. Мелкие не пробивали хитин, крупные оставляли вмятины на панцирях. Средний размер прошивал монстров сначала насквозь, а когда снаряды теряли начальный импульс, застревал внутри, превращая внутренности в кашу. Ошвырял я эти сферы горстями, не жалея энергии, потому что сколько бы ни тратил, меньше ее не становилось. Кристалл продолжал перевариваться у меня в желудке, Поток заёмной энергии не прекращался ни на секунду, и она требовала выхода. Так я и пролетел мимо отряда Елены. Краем глаза отметил, что девушка еле стоит на ногах. Похоже, совсем истощила запасы маны. Рядом Ярик с мечом в руках. А если сенсор взялся за меч, значит, баста. Это последний рубеж. С ним ещё около десятка солдат разной степени свежести. И только свет периодически вырывается в бой. Но даже он двигается довольно медленно. Отряд Елены покрошил немало жуков, судя по тушам, которые были тут до нашего прихода. Нет, не так. Судя по холмам из тел жуков. Я же пролетел дальше и успел как раз вовремя. Все было рассчитано благодаря обостренному пророческому глазу. Так что, когда она к гору Хитинов забралась с Колопендра, Я был как раз между ней и отрядом. Я даже не особо напрягся, отбивая энергетический снаряд обратно. Второй раз этот фокус провернуть было куда легче. Плевок скалопендры снес ей же половину башки. А я решил спрыгнуть с Урсуса и продолжить бой на земле. Бита тоже должна получать свою порцию обнаглевших насекомых. Медведь оставлял за собой пылающую вязким огнем землю. и сделал полный круг, беря отряд в кольцо, которое хоть немного, но защищало их. Так ребята получат небольшую передышку. Хотел бы я сказать, что гордо пронесся по полю боя с заряженной битой в руках верхом на напылающим медведя. Ну, вообще да, пронесся, но скорее как отвлекающий фактор. Потому что на холме стоял опытный архимаг двух стихий и метал какие-то просто чудовищные шаровые молнии, которые с треском скакали от одного врага к другому, оставляя после себя лишь десятки обугленных панцирей. А их без остановки, одну за другой. Ладно, хотя бы со скалопендры я затащил, а то у неё сопротивление к магии. Не факт, что Юсупов бы и с не справился, но я был первым. Так-то дух Елены знал, кого надо звать. Объективно говоря, моих сил даже под кристаллом не хватило бы на эту орду. Но я мог слышать ветер, а Исупов — нет. В общем, к тому моменту, когда я закончил вминать голову последнего скоробея внутри боже тушки, Юсупов успел расчистить три четверти нападающих. Огонь уже потух. Отряд Елены добивал остатки, пока ее дед напряженно осматривал поле боя, не забывая при этом сурово хмуриться, сложив руки за спину. С таким видом он и начал спускаться с холма. Я к тому времени уже подошел к отряду, чтобы оценить степень ситуации. К моему удивлению, из тех, кто был тут, все остались живы, правда, выглядели, не сказать, что очень хорошо. Елена сама подошла ко мне, но в паре метров все же замерла в нерешительности, словно хочет обнять, но не может. Оно и понятно. Офицер, княжна, а тут какой-то полуголый рядовой простолюдин. и стеснялась она не парней пока суму взгляду я понял что девушка боится деда или боится что тот сделает со мной а он словно специально спускался так болееяжно будто хотел посмотреть на нашу встречу спасибо что откликнулся произнесла наконец елена потупив взгляд я не знала к кому обратиться мы остались без связи а барьерщики и целители уже не справлялись всегда пожалуйста вежливо улыбнулся я «С тебя мороженка, как вернемся. Я люблю фисташковое. Ябненько». «Хорошо», <связь> — не стала спорить девушка. А я про себя удивился. Был уверен, что дух сам пошел за помощью, а это она его, оказывается, направила. Получается, их связь куда крепче, чем мне казалось. «Кстати», <связь> — произнесла она, — «а как ты нас нашел? Я, если честно, не знала, где ты. Просто в моменте, ну, понимаешь...» В моменте попала в смертельно опасную ситуацию и рефлекторно вспомнила, кто вытащил ее из подобной в предыдущие несколько раз. Это становится тенденцией. Но в целом я не против. Одна из пяти меток на тебе была от деда. Твой дух нашел меня, я твоего деда, а он уже и так знал, где ты. Пяти? Пяти? Каких пяти? Три на крови, одна на разуме, одна на душе. Я их видел еще в капище, когда сканировал через девушку мир. Правда, не знаю, кто их тебе навешал. Нет, на разум появилась совсем недавно, так что, предполагаю, это Ярик. Душа понятна, это ее дух-хранитель. Кровь, видимо, кто-то из родни. Одна метка от деда, как выяснилось, две — не знаю. «Ну я ему сейчас устрою!» — сбелинилась Елена, разворачиваясь к спускающемуся деду. Он клялся, что не станет следить за мной. «Не забудь сначала поблагодарить его за спасение», — все же напомнил я. «О, я не забуду. Я ему все припомню». Тяжело ей. Разумеется, ее порыв быстро разбился о гордую фигуру архимага двух стихий, старейшины Рода, а вдовесок ее прямого генерала-главнокомандующего. Благо диалога никто не слышал, но, судя по тому, как девушка в итоге вытянулась по струнке, и произнесла что то официальным тоном кажется остался при своем мнении вольно спокойно произнес есупов подойдя к отряду помогите раненым Соберите тело павших и всю экипировку полчаса на отдых и выдвигаемся к точке эвакуации солдаты разбрелись выполнять приказ елена панура отправилась помогать раненым а ко мне подошел уставший ярослав Не держи на нее зла. Мы все на нервах, а насчет слежки? Для госпожи это больная тема. Не парься, — хлопнул я его по плечу. Я знаю. Я действительно это знал. Я же видел всю ее жизнь, хоть и не в деталях, а широкими мазками. Елена с самого детства росла в суровых условиях, где ее готовили как невесту на выданье. А девушка желала только свободы, как и положено хранительнице духа ветра. Конфликты, ссоры, притом довольно серьезные, жизнь на ножах с семьей, в каком-то смысле, она даже ненавидит свой род не семью, а именно свою фамилию. И Горько жалеет, что родилась княжной и непростолюдинкой без всей этой ответственности перед давно умершими предками с их богатым наследием. Но и то, что она в такой ситуации немного сорвалась, я могу ее понять. Она только что в очередной раз была уверена, что скоро умрет. И к тому же подведет свой отряд. Опять. К такому нельзя привыкнуть. И по какой-то причине она считает, что это я их спас, а не Юсупов. Тут можно разводить демагогию вечно, но его вклад в уничтожение жуков очевиден. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы получить разрешение снять отпечаток ее сознания. И то лишь после того, как я принес несколько клятв на собственном магическом ядре, — усмехнулся Ярослав. Спасибо, что привел подмогу и что сам пришел. Мы все тебе благодарны. Пс! -с! сбоку появился раскрасневшийся Свят. «Если посрешься со старейшиной, то у тебя большие шансы переспать с ее сиятельством. Она все делает ему зло. Светозар! сурово <пастух rip> <todos> произнес Ярик. «Правда, не факт, что успеешь. Скорее всего, старейшина казнит тебя раньше». «Свят, твою налево!» — уже шипел Ярослав. «Да я что?» «Я так просто... Спасибо хотел сказать. Кстати, а где твой убер-медведь?» «Какой медведь?» — улыбнулся я. «Не вижу никакого медведя». «Да в мы и дело!» — обрадовался смене темы Ярослав. «Никто его не видит. Был огненный медведь, досплыл. Да гордеец раздался за спиной громоподобный голос. Братья аж вздрогнули. «На два слова!» Я обернулся. Но Исупов уже шагал в сторону подальше от отряда, делая вид, что его здесь ничего не интересует. Я лишь пожал плечами и направился следом. Мы поднялись на холм, откуда и началась наша битва. Исупов, похоже, хотел насладиться плодами своей работы во время разговора. А может, таким образом хотел показать мне, с кем я буду вести беседу? «Ты сказал, что знаешь, как остановить того титанического монстра». Их называют сеятелями». «Эх!» — зацепился Юсупов. «Блин, похоже, я подустал и начал забываться». «И вот. Скорее всего, он здесь один. Самый крепкий из жуков. Внутри колонии с яйцами. Полагаю, там же сидит и королева. Уничтожить монстра можно лишь изнутри, но для этого придется пролезть через пазухи, которые открываются лишь чтобы выпустить новых жуков». Юсупов поморщился. «Ладно, допустим. Продолжай». В любом случае, забраться внутрь недостаточно. Представьте, что вы попадаете в город жуков. Нет, не так. В военный лагерь жуков. Это их дом, их территория. Там все подчиняется им. Запустить внутрь армию не выйдет. Все те же закупоривающиеся пазухи. Поверьте, панцирь становится полностью герметичным, сохраняя внутри свою замкнутую экосистему. Максимум прорвется с десяток одиночек, если успеют проскочить в момент выпуска новой партии жуков. — Допустим, — Юсупов мрачнял на глазах, — на что, если послать добровольца с бомбой? — Если есть такой самоубийца и такая бомба, то это, конечно, вариант. Но я не говорил про уничтожение сеятеля. Я говорил, что знаю, как его остановить. Нужно убить ту, что им управляет. — Так королева же сидит внутри, с твоих слов. — А я не про королеву. Она всего лишь откладывает яйца внутри сеятеля. А управляет всем этим делом материнская особь. Пока она жива, королевы и сеятели будут появляться вновь. И особь это не внутри. Она прячется в совершенно другом месте, и я уже ее нашел. Какой ты шустрый! Хочешь сказать, что какой-то гвардеец герцогского рода знает, как победить в войне? Тут должно было быть продолжение в стиле главнокомандующему и штабу, лучше известно. Но продолжения нет, так что смею предположить, что вы в тупике. И да, я знаю, как победить в войне. Сиятель не имеет разума. Это просто тяжело бронированный транспорт. Без приказа извне он просто замрет. Все жуки останутся живы, но как мы не можем попасть внутрь. Так и они не смогут выбраться наружу. А если материнских особей, как ты сказал, несколько. Или если ты ошибся. Тогда вам стоит начать эвакуацию из Знаменска, а лучше всех соседних городов заодно. То есть ты не уверен?» «То есть я не уверен», — не стал спорить. Это было правдой. Я давал информацию, основываясь на тысячелетнем опыте миров бесконечного древа, сражавшихся с роем. Зачастую даже довольно успешно. Но в этом мире с самого начала все пошло не так, что с роем, что с бездной, да и вообще. Так что любой мой опыт может быть ошибочным. Но у местных и такого нет. Юсупов сверлил меня взглядом, и даже моего опыта не хватало, чтобы понять, о чем он думает. Наконец он спросил. «Где это место? Где, по-твоему, сидит эта особь? То есть вы мне верите? То есть я не вижу причин не проверить появившуюся гипотезу? Не более того?» «Ага». а заодно и хоть как-то компенсировать катастрофический провал операции, в которой он погубил элитные подразделения. «Я иду с вами», — послышался голос Елены, поднявшийся на холм. «Ты нас подслушивала?» — сурово спросил Исупов. «Ветер донёс голоса», — с сарказмом произнесла девушка, на что я лишь усмехнулся. «Исключено! Ты отправляешься кратчайшим путем домой». Отправишь меня через проклятые земли в составе измотанного отряда с кучей раненых?» Юсупов нахмурился, хотя, казалось бы, куда больше с таким-то лицом. Размышлял он четыре секунды, явно взвешивая все «за» и «против». «Будешь держаться позади и выполнять все мои приказы? Беспрекословно!» «По рукам!» «Ответь как положено!» «Хорошо, обещаю, что буду вести себя тихо, держаться позади и никуда не лезть. «Господи!» — выдохнул дед. «Я же за тебя переживаю. Для тебя стараюсь». «Ой, не начинай. Мы это уже проходили. Пойду передам информацию». Елена шагнула прочь, но замерла, обернувшись, и посмотрела на меня. «Нам нужен Ярослав?» «Нет», — ответил я. Обойдемся без сканера». «Хорошо», — кажется, она успокоилась. «Ну да, сканер с его способностями пригодится и тут». Он единственный способен провести отряд до точки эвакуации безопасным маршрутом, если такое вообще еще возможно. У меня будет просьба, произнес я. Вот это наглость, отметил Юсупов. Если я покажу вам место, где сидит материнская особь, и если ее смерть остановит сеятеля, мне нужна награда. Удивительно. А я считал тебя благородным, но недалеким рыцарем, влюбленным в мою ночку. А ты у нас, оказывается, прагматик. Вообще мимо. Я не о деньгах. Мне нужна какая-нибудь, не знаю, медалька, орден, что-то официальное, значимое, что легко можно проверить и понять, что мой вклад в победу был большим. Жаждешь славы? Нет, это все же прагматизм, тут вы правы. Звание героя Освободителя подойдет. Специальный орден, который будет выдан императором всем, кто отличился в проклятых землях». «Да, то, что надо». «Нет, ну точно, наглость — второе счастье. Этот орден получу я, и то лишь в случае победы. Может, еще человек десять из числа высшего командования. Я приложил немало сил, чтобы капитан Федоров его получил, потому что он его достоин. А тут какой-то рядовой гвардеец». «Так мы договорились?» «Разумеется, нет». «Понятно», — вздохнул я. «Понятно, почему ваш дух-хранитель отказался от вас». «Что ты сказал?» — послышался отдаленный раскат грома. «Что слышали?» — даже не попытался я сбавить тон. Исупов хотел что-то ответить, но внезапный порыв ветра заставил его замолчать. Елена как раз возвращалась обратно. «Про духа-хранителя все же просто предположение, но, похоже, я угадал, потому что опыт не пропьешь. Род Исуповых связан с духами, скорее всего, ветра, молнии и бури. Отсюда и направление их аспектов. Но они перестали слышать духов, иначе бы Елена знала, как общаться со своим. Не в курсе, что у них там случилось, но вряд ли у каждого из рода Исуповых есть собственный дух. У отца и Елены я ничего такого не заметил даже близко. А мы довольно долго общались на том приеме. От деда же исходит силой иного порядка. Он словно бы интуитивно понимает, как использовать гром, но не может. А еще его называют падшим архимагом. Вывод напрашивается сам собой. У Константина Александровича был дух-хранитель, с которым он и достиг подобных высот в магии. Но сейчас он просто архимаг двух стихий. Его аура куда плотнее и больше, чем у Юсупова-младшего. Но вот способности не впечатляют. В магических мирах бесконечного древа его не взял бы в ученики даже архимаг средней руки. Пускать молнии из пальцев много ума не надо, только практика и запасы маны. И, похоже, без своего духа-хранителя ничего сложнее Юсупов-старший сделать не может. Все готово», — произнесла Елена. «Можем отправляться». «Брошу тебя», — спросил Юсупов. «Активируй». «А Григорий?» «Григорий?» Юсупов посмотрел на меня, словно впервые увидел. «Он и так справится. Куда нам надо?» «Двадцать три километра в ту сторону», — я показал рукой точное направление. В этот момент меня вновь ударило током. Мир пошатнулся, но на этот раз я был готов и практически не потерял связь с реальностью. Когда вспышки молний прекратились, мы уже стояли неподалеку от нужного озера. Елена держала в руках какой-то артефакт, и с нее прямо сейчас сыпались на землю искры. есупов легко перенес переход, а вот меня все еще потряхивало. Пришлось постараться, чтобы сохранить равновесие, а с ним и остатки сухпайка в животе. Под конец я все же согнулся, оперев руки в колени, чтобы отдышаться. «Невероятно!» — услышал я шёпот Елены. «Ты даже сознание не потерял». «Так себе достижение!» — честно ответил я. — Это уж точно, — прокомментировал Юсупов. — Куда нам двигаться? — В озеро. — В озеро? Юсупов, похоже, решил, что я над ним издеваюсь. — Особь где-то под ним сидит. Раньше были туннели, но там все перерыто, я проверял. Скорее всего, остался выход через озеро. Из него же вылезли первые скалопенеры. — Что ж, — произнес Юсупов, — в твоих же интересах, чтобы твоя догадка оказалась верной. Почему это звучит как угроза?